Часть седьмая Глава первая От Карлотти и от толпы нагрянувших ко мне сыщиков я избавился только в десять минут двенадцатого. Они искали отпечатки пальцев, совали нос во все щели и углы, фотографировали сломанную дверь и вообще подняли тарарам. Я спустился к Джинни, объяснил ситуацию — и велел ей не ждать меня. Она хотела остаться, но я не позволил. Мне с лихвой хватало полиции, чтобы заниматься еще и ею. Она обещала позвонить утром, окинула меня встревоженным взглядом и уехала в такси. Карлотти выслушал мои объяснения относительно камеры. Я показал ему, куда ее положил, и он осмотрел сломанный замок ящика. Я не был убежден, что он поверил моему рассказу. Его лицо сохраняло бесстрастное выражение, но мне показалось, что обычное вежливое спокойствие дается ему с трудом. — Странное совпадение, мистер, — Досон, сказал он. — Вы получаете камеру всего на несколько часов, — и тут вламывается вор и уносит ее. — Да, — саркастически парировал я, — и не только ее, а еще и мою одежду, черт побери, мои сигареты, виски и наличные. Ничего себе совпадение! Один из людей Карлотти приблизился и в полголоса доложил, что не обнаружено никаких отпечатков пальцев, кроме моих собственных. Карлотти задумчиво посмотрел на меня и пожал плечами. Мне придется доложить об этом шефу, сказал он. Докладывайте хоть президенту, если хотите, парировал я. Только верните мне мои вещи. Камера серьезная потери, сеньор. Да плевать мне на камеру, это ваше дело. Если вы только сейчас поняли, что она для вас важна, вряд ли вы можете винить меня в ее пропаже. Гранди отдал мне камеру, и я расписался в ее получении. Он заявил, что ни ему, ни вам она не нужна. Так что не смотрите на меня так, будто я подстроил этот грабеж, чтобы вам насолить. Карлотти посоветовала мне не сердиться. — Этим горю не поможешь. — Ладно, я и не сержусь. Будьте добры отослать своих ребят, чтобы я мог хоть немного прибраться и поужинать. Им понадобилось еще полчаса, чтобы убедиться, что грабитель не оставил ни одной улики, после чего они, наконец, ушли с величайшей неохотой. Последним уходил Вот Незадача, — сказал он, задерживаясь в дверях. — Не следовало давать вам эту камеру. «Знаю. Вижу. У меня сердце кровью обливается, глядя на вас. Но вы выдали камеру, а у вас осталась моя расписка. Вы не можете корить меня за то, что тут произошло. Простите, но я не собираюсь из-за вас лишаться сна». Он хотел было что-то сказать, передумал, пожал плечами и ушел. Я не тешил себя иллюзиями. Я был совершенно уверен, что, несмотря на пропажу моей одежды, сигарет, трех бутылок шотландского и нескольких тысяч лир, вор вломился ко мне с одной единственной целью — забрать камеру. Я стал на скорую руку прибирать в спальне и в гостиной. В голове неотступно маячила фигура широкоплечего незваного гостя. Я видел, как он украдкой рыскал по вилле в Сорент. Я готов был держать пари, что вломился ко мне и стибрил камеру именно он. Я как раз кончил прибирать в гостиной, когда раздался звонок в дверь. Я прошел в холл, полагая, что вернулся Карлотти с целой кучей новых вопросов, но в коридоре стоял Джек Максуэлл. — Привет! — сказал он. — Я слышал, к тебе забрался вор. — Да, — ответил я, — проходи. Он кисло посмотрел на сломанный замок и прошел за мною в гостиную. — Много взяли? — Да так, пустяки. Я застрахован, так что какая разница? Я прошел к горке. — Выпьешь? — Не откажусь от бренди. Он опустился в кресло. Старик остался доволен тем, как я подал материала Хелен? — Да вроде бы. Сложности были. Двое-трое ребят начали задавать умные вопросы, но я посоветовал им лучше потолковать с Чалмерсом. Они ответили, что предпочитают поцеловать прокаженного. Это ж надо уметь. Будить такую пламенную страсть к себе у всего остального человечества. Он взял протянутый мною бокал с бренди. Он уже улетел или еще побудет? Улетел из Неаполя рейсом в три сорок. Я приготовил себе хайбол. — Погоди минутку, я хочу чего-нибудь поесть. После ланча ни крошки во рту не было. Ну, давай выпьем. Я тебя чем-нибудь угощу. Поздно уже. Я взял телефонную трубку, позвонил портье и попросил его срочно принести мне сандвич с курятиной. нус поделитесь с нами секретной информацией. — сказал Максуэлл, когда я положил трубку. — Ты узнал, что она там делала одна, денешенька? Как она погибла? Я решил быть с ним поосторожней. Сказал, что, похоже, на заднем плане маячит какой-то мужчина, что полиция не совсем верит в несчастный случай, и что Чалмерс велел мне оставаться тут и представлять его интересы. Я не делился с ним тем, что сказала мне Джун. Умолчал и о беременности Хелен. Он сидел и слушал, потягивая бренди. Значит, домой ты еще не уезжаешь? — Пока нет. — Я же говорил тебе, что старый сукин сын потребует расследования. Разве нет? — Слава богу, что я ни в чем не замешан. Я согласился, что он счастливчик. А какая блоха укусила полицию? Их-то что не устраивает? У ну, Карлотти обожает тайны. Вечно он делает из мухи слона. А Чалмерс считает, что это был несчастный случай. Он сам не знает, что и думать. А ты тем более... Эта девчонка была опытная шлюха. Ты не думаешь, что ее столкнул с утеса, дружок? Ну, — Надеюсь, нет. Представляю, как бы обрадовался Чалмерс, узнав, что это убийство. — Без мужчины тут не обошлось, Эд. Она бы не сняла виллу в Соренто, не будь у нее хахаля. Не догадываешься, кто бы это мог быть? — — Понятия не имею. — Да и черт с ним, Джек. Ты мне лучше расскажи, что за штучка Джун Чалмерс? Он удивленно взглянул на меня. Потом расплылся в улыбке. — Она прелесть, правда? — Но если у тебя на нее виды, забудь об этом. Ничего не получится. — Да нет, я просто хочу знать, кто она, откуда. Ты что-нибудь знаешь о ней? Очень мало. Она пела сентиментальные песенки о несчастной любви в одном из ночных заведений Менотти. Я замер. Опять Менотти. Там они и встретились с Хелен. С чего ты взял, что они там встречались? Она сказала мне, что знала Хелен несколько лет. В самом деле, это для меня новость. Я слышал, что Чалмерс повстречал ее на какой-то вечеринке, посмотрел на нее раз и, можно сказать, прямо там же на ней и женился. Ей повезло. Ночной клуб, в котором она работала, закрылся после убийства Минотти. Хотя формы у нее, безусловно, есть, петь она совершенно не умеет. Нас прервал ночной портье, принесший сандвич с курятиной. Максуэлл встал. — Ну, вот и твоя еда, а я потопал. — Когда к следователю? — В понедельник. — Ты поедешь? — Наверное. — Лучше уж ты, чем я. — Ну, пока. — Заглянешь завтра в контору? — Возможно. — Там распоряжаешься ты? — Официально я еще в отпуске. — И шикарно проводишь время, — сказал он, улыбнулся и ушел. Я сидел, жевал хлеб и думал, думал, ни телефонов, ни адресов, которые могли бы навести меня на друзей Хелен, среди ее бумаг я не обнаружил. Значит, если Хелен и вела записи, кто-то их забрал. Единственная зацепка, которая у меня была, — это телефон Карло. Я знал одну девушку, работавшую на римской АТС. Однажды она вышла победительницей конкурса красоты, я написал о ней хвалебную статью, и пару месяцев мы были более чем друзьями. Затем она исчезла из моего поля зрения. Я решил, что утром разыщу ее и попытаюсь убедить разузнать для меня адрес Карло. Кроме этого Карло, с кем еще она могла быть знакома? Я порылся в памяти... Стараюсь вспомнить, не говорила ли Хелен во время наших встреч чего-нибудь о своих друзьях. И только когда я уже готов был сдаться и лечь спать, я вдруг вспомнил, что она однажды упоминала моего хорошего друга Джузеппе Френци, который вел политическую колонку в Литалия Дель Пополо. В свободное от журналистики время Френци волочился за женщинами. Он утверждал, что единственный подлинный смысл жизни заключается в дружбе с красивой женщиной. Зная Френса, я был убежден, что они с Хелен не просто дружили. У Френса была своя метода, а Хелен, если верить Максуэлу, не принадлежала к разряду недотрог. Я взглянул на часы. До полуночи оставалось двадцать минут. Самое начало рабочего дня для Френс — который никогда не вставал до одиннадцати и не ложился раньше четырех. Я снял трубку и позвонил ему домой. А вдруг застану? Он сразу же снял трубку. — Эт? Телепнуло, что ли? Он очень гордился своими американскими оборотами речи. — Я сам как раз собирался тебе позвонить. Только что прочел о Хелен. Это правда? Она действительно умерла? — — Умерла, умерла. Я хочу поговорить с тобой, Джузеппе. Могу ли я подъехать? — Конечно, я жду. — Еду, — сказал я и положил трубку. Я вышел из квартиры и сбежал по лестнице к стоящему внизу Линкольну. Шел дождь. В Риме иногда начинает вдруг лить ни с того ни с сего. Я юркнул в машину, включил дворники, завел мотор и задом выехал со стоянки. Фрэнси жил на Виа Клаудио, под сенью Колизея. От моего дома до него было не больше шести минут езды. Транспорта почти не было, и дав газ, я уголком глаза заметил, как от тротуара отъехала машина с включенными подфарниками и двинулась следом за мной. Когда на нее упал яркий свет уличного фонаря, я увидел, что это тот самый Рено.